Глава 27. У нас остался один день. Целый день, ой, как долго. Но для победы во всепланетных выборах один день слишком малый срок. Признать поражение трудно, особенно мне, не знавшему их горечь прежде. Что-нибудь придумаю. Я переиграю гнилого политика. Моя семья в недоумении уставилась на меня. После некоторого замешательства Боливар задал мучивший всех вопрос. «Как ты его остановишь, па?» «В самом деле, как?» «Я не имел ни малейшего представления. Завтра узнаете. Парни покруче, чем сопилоты, тягались со скользким Джимом де Дегризом. Все были биты». Я повернулся и, прежде чем последовали провокационные вопросы, зашагал к замку. «Что же делать?» Эта мысль безостановочно билась в моем мозгу, не находя ответа. Я скинул одежду, влез в ароматизированную ванну, натер себе мочалкой бока до зеркального блеска, затем побрился, почистил зубы, ответа все не было. Не одеваясь, я плотно позавтракал, выпил бесчисленное количество чашек кофе, за кофе последовал выдержанный рон, результат все тот же». Я уселся на балконе и уставился в пустоту. «Смирись, Джим», — сказал я себе, — «выборы ты проиграл». С этим признанием пришло облегчение. «Я дрался, как тигр, но проиграл. Что ж, бывает, залежу рано и вернусь. Через четыре года следующие выборы, и тогда посмотрим, кто кого. Выиграть во всепланетных выборах за один день невозможно» и неважно, сколько людей проголосует за Харапу, жульнический компьютер признает победу ненавистного сопилота. Как только я подумал о подделанных в пользу диктатора голосах избирателей, в моей голове зародилась идея, почему бы и нет. В конце концов, перенос выборов — не такая уж и скверная новость. Я послонялся из угла в угол, взлохматил волосы, налил в стакан рона, выпил, потер подбородок, Ну совершил все остальные действия, которые обычно подстегивают деятельность серого вещества. Должно быть, один из этих приемов сработал, и в моей голове внезапно сформулировалось решение проблемы. Подпрыгнув, я ударил в воздухе пяткой о пятку, схватил телефон и набрал личный номер Де Торреса. Через секунду экран ожил. «В чем дело?» — поинтересовался Маркиз. Лицо на экране непрерывно дергалось, из динамика доносился цок от копыт. Маркиз скачет верхом, а аппарат, как я понял, прикреплен к передней луке седла. «Один вопрос, если не возражаете к вашим услугам. На планете теоретически правит демократическое правительство. Значит, есть Конституция?» Голова Маркиза подпрыгнула и вновь появилась на экране. Он кивнул. «Теоретически, верное слово, у нас есть Конституция, по которой мы имеем все, что душа пожелает». На деле же на планете царит полное беззаконие. Все, кому дадут, берут взятки, все, что плохо лежит, крадется, а на бумаге, да, у нас демократия. Меня сейчас интересуют только бумаги. Где мне найти текст Конституции? Конституция есть в банке данных компьютера замка. Распечатка лежит на окне в библиотеке. А почему вы спрашиваете? Очень скоро узнаете. Спасибо». Я накинул халат и поспешил в библиотеку. Анжелина и сыновья завтракали на балконе. Время для разъяснений еще не пришло, и мимо высокой открытой двери я прокрался на цыпочках. Копию Конституции я нашел там, где и сказал Маркиз. Открыв пухлый том, я застонал. Девять тысяч страниц мелкого печатного текста. Одному с такой работой не справиться» но вовсе не обязательно просматривать страницу за страницей самому. Не делай работу, которую за тебя сделает другой. Вот мой девиз. Я включил компьютер, отыскал в банке данных текст Конституции, составил и запустил простенькую программу. Налил рона и, ожидая, пока умная машина отыщет крупицу золота в куче навоза, принялся листать том. Конституция была написана с использованием полудюжины различных стилей. Текст, полный туманных, ничего не значащих фраз, изобиловал сокращениями и аббревиатурами. Вскоре я понял, почему. Сочинил Конституцию Сапилота не сам, а на стриг статей из законов различных планет. Хорошая и плохая новость одновременно. Плохая, потому что компьютер потратит на анализ уйму времени. Хорошая, потому что среди этого бюрократического бреда непременно найдется то, что мне надо». По полу библиотеке пролегли тени, прежде чем компьютер выдал результат. Вторую сноску к пятому подпункту приложения 117 статьи. Я быстро пробежал по строчкам глазами и почувствовал прилив сил. Перечитав сноску еще раз медленно, я станцевал перед мерцающим экраном джигу. «Эврика! Не в силах удержаться!» — закричал я. «Эврика!» Я ввел слово «Эврика» в голосовой модулятор компьютера, И по библиотеке прокатилась Эврика. Я пощелкал кнопками, и по залу понеслось, отражаясь, накладываясь друг на друга, многоголосье Эврика, Эврика, Эврика. В дверях, прижимая ладони к ушам, появилась Анжелина. — Что значит сей хор безумцев? Ты решил проблему? — Да, моя дорогая, решил. Я схватил ее за руку, и мы закружились по залу. «Не говори никому, но я решил неразрешимую задачу». Молчал до последней секунды, не хотел прослыть пустомелей. Я пришел к заключению, которое не осмеливаясь даже произнести вслух, боясь, что подслушают враги. Если они узнают, то легко избегнут моей ловушки, но они не пронюхают. Я расскажу только тебе, дорогая. С сегодняшними вечерними новостями я приведу сопилота в бешенство». Пошли в студию, смонтируем выпуск новостей. Я не садист, и тому, что наш выпуск новостей испортит вечернюю телепрограмму, не радовался. Но без этого не обойтись. Программу, которую я решил заменить нашим выпуском новостей, можно с легкостью потом повторить, хотя не вижу особой причины, зачем. Это был фильм из длиннющего сериала о жизни психов. Наследники помещали своих престарелых родителей в дом для умалишенных с ласковым названием «Уют», а делами там заправляло семейство садистов. Сюжет вы сами представляете. Добавлю лишь, что сериал назывался «Не возлюбя отца своего», и его, как утверждала заставка, смотрели 108% телезрителей. Ну, видимо, некоторые смотрели его дважды, а то и трижды. Как только мы закончили монтаж выпуска новостей, сыновья прогнали тест и подтвердили, что наши блоки на спутниках работают безукоризненно, Кодированные сигналы из гостиной замка передавались на антенну на крыше, оттуда на спутник над нами. С этого спутника сигналы ретранслировались на остальные. С них обратно на поверхность планеты, на телерадиовышке, дальше на телевизоры наших потенциальных избирателей. И все эти сложности ради того, чтобы сегодня вечером они увидели великолепное зрелище. «Осталось три минуты», — сообщил Джеймс, засовывая в плеер-кассету. «Отец, ты уверен, что увидев заставку политической передачи, зрители не повыключают телевизоры?» «Повыключают?» «Ну нет, они прилипнут к экранам. Сейчас убедишься». Наша семья расселась перед телевизором. Наверное, подобную мирную картину в этот час можно было наблюдать по всей планете. Отцы семейств уселись в мягкие кресла перед светящимся экраном со стаканом Рона или чашкой кофе в руке, Матери рядом делали какую-нибудь нехитрую домашнюю работу, например, вязали детские башмачки или просматривали налоговые декларации. Детишки вертелись тут же, слуги жались в своих хижинах перед устаревшими и обшарпанными телевизорами. Весь мир замер, затаив дыхание в ожидании любимой программы. И вот она началась. И через минуту была грубо прервана простым нажатием кнопки. Экран мигнул. На нем появилась Анжелина, на ней такая же униформа, как на дикторах центрального телевидения. На столе перед ней микрофон. Фон в точности дублировал привычную студию. «Дорогие зрители, у меня для вас неприятная новость». Голос с Анжелины дрожал. «Совершено убийство». «Нет, убили не ненавистного диктатора, это было бы слишком радостным событием». «Кандидат в президенты, сэр Гектор Харапу, сейчас вам расскажет, что случилось». После краткого сообщения будет возобновлена обычная программа, так что не выключайте телевизоры. На экране появилась моя бородатая физиономия, поднятый кулак того и гляди обрушится на стол. «Убийство!» — вскричал я на экране. «Хладнокровное зверское убийство!» Вы спросите, кто убит? Я скажу вам. Ваша гарантированная конституция и свободная воля. Вот кто. Вы спросите, кем убит? «Червем Сапеллоте, который вот уже годы подтачивает устои вашего свободного государства, вот кем». «Видит Бог, я всегда был лоялен по отношению к сопернику по выборам, но последняя его выходка переполнила чашу моего терпения. Он не раз пытался остановить меня, а теперь обнаглел в конец и передвинул дату проведения выборов, чтобы не позволить вам, честным гражданам, Параису Аке выразить свое мнение». Я остановился, послышались записанные на пленку рукоплескания. Я поднял руку, шуму тихо. «Завтра у вас есть шанс. Голосуйте за Хараппу и де Торреса, и мыльный пузырь Сапилота лопнет. Каждый ваш голос, отданный за землевладельца Хараппу, приближает планету к свободе. Голосуйте за меня, и занимающий пост генерал-президента существо с интеллектом таракана будет сметено в мусорную корзину истории. Спасибо за внимание». Мое изображение сменилось разбивавшимися знаменем, заиграл наш марш. «По-моему, отец, теперь всякому ясно, что ты недолюбливаешь генерал-президента», — заметил Боливер. «Да уж, па, ты хватил через край», — добавил Джеймс. «Увидев этот выпуск, сопилота будет в ярости, и вряд ли ты получишь хотя бы один голос». Я снял со своей докторской формы самую большую медаль и приколол ее Джеймсу на грудь. Вот тебе, сынок, награда за светлый ум. Как говорится, ты попал в самое яблочко. Анжелина и Боливер вскочили и зааплодировали. Спасибо, па. Буду носить награду с честью даже в темноте, даже в ванной. Но, ну, может, разъяснишь, как ты выиграешь проигранные выборы? Это пока наш с матерью секрет. Но, обещаю, вы все узнаете первыми. А если ты, Джеймс, раскусишь мой замысел до утра, получишь еще медаль».